Глава 15. Шарль Эдуард де Вюбер давно предлагал мне поехать с ним в гости к старой герцогине де Совитер, в её загородный дом, шато де Буадорман. Он сказал, что она хочет поговорить о своём внуке, маленьком Фабрисе. Мы дважды строили планы этой поездки, но по той или иной причине они заканчивались ничем. Наконец был выбран день, устраивавший всех нас. Грейс ждала ребёнка и чувствовала себя неважно. Она решила остаться дома. Я всегда нервничала при мысли о долгой поездке в автомобиле наедине с Вольберром, который смущал меня, но с момента разговора с Дэви я и этой поездке просто страшилась. Если действительно мой долг поговорить о Норте, сейчас было самое время. Однако, сидя на переднем сиденье нового Ягуара, за рулём которого находился Вольберр, я вскоре поняла, что физический страх превосходит моральный. Не правда ли, у меня есть собственный стиль вождения, спросил он, лавируя по улице Алфает. Я не езжу по внешним бульварам, а не слишком орудливые. Стиль заключался в том, чтобы никогда не снижать скорости. Я начала молиться, чтобы на светофоре зажёгся красный и остановил его. Моя нога была крепко прижата к воображаемому тормозу так, что болели мышцы. Страх усилился, когда Лебер принялся имитировать стиль других водителей: молодого шофёра маршала Франции, старого шофёра некой американки, водителя полицейской машины, который никогда не держал руки на руле, и месье Буш-Бонтана. Он посматривал на меня, желая увидеть, смеюсь ли я, что действительно происходило. Скорее Вулибер, по-моему, вообще перестал смотреть на дорогу. Пожалуйста, будьте со мной, попросила я и пожалела об этом, когда Вулибер неожиданно рванул вперёд. Когда мы выбрались из Парижа и миновали аэропорт Либурже, я успокоилась. Он полностью контролировал машину, хотя двигался слишком быстро. Мы приятно общались, и я поняла, что Вулибер совсем не страшный, гораздо менее опасный, чем кажется, когда встречаешь его на парижском приёме. Когда мы проехали перекрёсток у Гоннесса, он перечислил имена всех людей, которых знал и которые погибли там в дорожных авариях, после чего воцарилась тишина. Наконец я произнесла: "Я беспокоюсь о Норте. Я люблю эту маленькую девочку". "Да, это меня и волнует". Я поражала собственной храбрости. "Ах, нет". В Любер выглядел удивлённым, но не смущённым. "Я не влюблён в неё. Я имею в виду, что Норте мне очень нравится". Я не беспокойся о вас. Это она может вас полюбить. Она сказала мне, что подумывает о том, чтобы стать конкубиной. Он покатился со смеху. Не в моём горе я смею вас заверить. Да ведь она только на 2 года старше Сиги, а по умственному развитию и вовсе в два раза моложе. Однако это никакая не гарантия, правда? С моей стороны это гарантия. Так уж получилось, что меня не привлекают дети. Во всяком случае, пока. Без сомнения, это возникнет как один из ужасов старости. Но и мне не нравится ощущение греха. Я полагаю, она добавляет пикантности. Через случайно, если дурачешь какого-нибудь старого заноду, с которым вместе учился в школе, но соблазнить Норти, это означает причинить ей вред, а также нажить себе неприятности. Я обожаю её и ненавижу неприятности. Нет, мы должны выдать замуж Норти за Филиппа. Я над этим работаю. Если он думает, что я за ней ухаживаю, и если кажется, что она к нему остыла, то это, учитывая человеческую натуру, может принести желаемый результат. Филипп уже достаточно долго вздыхает по Грейс. Это становится скучным. Таким образом, надеясь одним выстрелом убить двух зайцев. Меня всё это не вполне разубедило, но больше у меня было нечего сказать. Был ещё один погожий день, когда я мысленно оглядываюсь на наши первые месяцы во Франции, и то кажется, будто мы наслаждались непрерывным бабьим летом. Мы с Вульером сейчас пересекали Крассена и Марна, где всё имеет огромные масштабы. Аллеи тополей устремляются к безбрежным горизонтам и опоясывают землю По каемляемым ими дорогам крупнейшие, белейшие лошади везут повозки, гружённые свёклой размером с футбольный мяч. Каждая ферма со своим птичьим двором, псарнями, коровниками, конюшнями, амбарами и сараями занимает место, которого хватило бы для целой деревни. Земля дышит процветанием. Преобладающий цвет в это время года золотой. Это поле битвы на Марне, произнёс Воллебер. где тысячи молодых мужчин были убиты в 14-м году, в такие же дни, как этот. Чуть ли не прежде, чем смогли осознать, что находятся на войне, уланы со своими пиками, кирасиры, сверкающие начищенными доспехами, вступили в бой верхом на конях. Те сражения больше напоминали рыцарский турнир, чем современную войну. Читать о них сейчас всё равно, что о битве при Азенкуре или Креси. Сложно поверить, что они произошли на памяти нынешнего поколения и что всё ещё живы много известных нам людей, принимавших в них участие. Мы приехали в деревню из выбеленных домов с красными и тёмно-синими крышами, расположенных вокруг церкви XII века. У меня есть дядя, он был ранен здесь, в Сен-Супле. Когда дядя поступил в госпиталь, ему сказали, «Вы участвовали в битве на Марне». Он был в совершенном изумлении. Дядя помнил, что видел нескольких немцев вокруг постоялого двора через дорогу, а потом его сразила пуля, но он понятия не имел, что участвовал в чем-то таком важном, как сражении. А Ватерлова в описании Стендаля похоже на это, обыденное и не страшное. «Я люблю этот край, но теперь, когда приезжаю сюда, мне становится грустно. Мы должны смотреть на него внимательно, потому что лет через десять он станет совершенно иным. Не будет больше пшеницы или куч навоза, крестьян в синих комбинезонах, лошадей и телег». Ничего, кроме мотористов на тракторах и грузовиках. Деревье исчезает с пугающей быстротой. В прошлый раз, когда я ехал по этой дороге, вдоль неё росли яблони. А теперь вы видите пеньки. Какой-то почитатель художника Бернара Биффа поставил вместо деревьев эти телеграфные столбы. Всё равно здесь пока очень красиво, произнесла я. Я не видела тех яблонь, поэтому не горюй о них так, как вы. Когда приезжаю в деревню, всегда недоумеваю, как мы можем жить в городах. Это кажется просто безумием. Уверен, вы так не думали, когда были в возрасте нордти. Когда была в возрасте Норте, я как раз жила в сельской местности и думала лишь о том, как бы перебраться в Лондон. Естественно, молодым людям нужна городская жизнь, чтобы обмениваться идеями и видеть, что делается в мире. Позднее ритм жизни замедляется, и мы стремимся к мирным наслаждениям вроде садоводства или просто сидения на солнышке. Лишь не многие молодые люди чувствительны к красоте. Вот почему так мало поэтов. Да, но сейчас почти невыносимо думать о том, что человек упускает, находясь в городе. Между тем дни и месяцы пролетают мимо. Плохо узнавать времена года лишь по цветочным и овощным магазинам. Я бы назвал это неблагодарным с вашей стороны, ведь ваше посольство расположено в лесу. Да, однако наш Оксфордский дом нет. Когда вы родились? В 1911 году. А я на год позднее. Значит, мы помним старый мир, каким он был 1000 лет, такой прекрасный и разнообразный, который лишь за 30 лет разрушился. Когда мы были молодыми, каждая страна имела собственную архитектуру, обычаи и еду. Можете ли вы забыть первые впечатления от Италии? Эти коричневато-желтые дома. Все разные, каждые со своим характером, со своими изображениями, создающие иллюзию реальностями, росписями на лепнине. Причудливые, чарующие и странные даже для провансальца вроде меня. А теперь сплошная тусклость. Окраины городов единообразны, и, пожалуй, только в самом центре несколько старых памятников печально выживают, будто в витрине. Венеция по-прежнему чудесна, хотя подступы к ней заставляют меня содрогаться. Но большинство итальянских городов заполнено не небоскрёбами и сплетением проводов. Даже Рим перенял эту американскую моду. "Рим безнадёжен", прочитал я в одной итальянской газете. Влюбёр тяжело вздохнул. Однако наши дети не видели тот мир, поэтому не могут разделить нашу грусть. Это ещё одна из многих вещей, которые нас разделяют. Между нами и ими огромная пропасть, порождённая неразделённым опытом. Никогда в истории прошлое и настоящее не были столь разными, а поколения не были так разделены, как сейчас. Если они счастливы и благополучны в новом мире, то всё это не имеет большого значения, заметил я. Будут ли они счастливы? Благо, современная архитектура это величайшая антисчастье из когда-либо существовавших. Никто не может жить в этих клетках. Там нельзя ничего делать, кроме как есть и спать. В свои часы досуга и во время отпуска они выбираются из них. Вот почему молодая пара скорее готова иметь автомобиль, чем что-либо ещё. Не для того, чтобы попасть в какие-то определённые места, а чтобы вырваться из того механизма, в каком они существуют. Американцы живут так, между небом и землёй уже на протяжении целого поколения, и мы начинаем видеть результат: тоска, истерия, сумасшествие, самоубийство. Если все человеческие существа должны к этому прийти, стоит ли продолжать бороться с миром за существование? Так что, сказал он, едва избежав столкновения с Citroen'ом, который на скорости 100 миль в час с грохотом выскочил на нас из правого поворота. Положим ли мы этому конец? Нет, произнесла я. Нам следует подождать и посмотреть. У меня есть несколько дел, которые я должна оставить в порядке, когда уйду. Ножьте, мальчики, всё может оказаться не так плохо, как мы предполагаем. Согласна, сейчас меньше счастья, чем когда мы были молодыми, но и несчастья меньше. Я надеюсь, что всё уравнивается. Когда бы вы хотели родиться? а в любое время между Ренессансом и Второй Империей. Вторая Империя — период бонапартистской диктатуры в истории Франции с 1852 по 1870 год. «Но только будучи привилегированным лицом», — усмехнулась я, — «если бы я им не был, то был бы не я». «Верно. Такие мужчины, как Валюбер, мой отец, дядя Мэтью, не были бы собой, не будь они всегда королями в своих собственных маленьких замках». их племя исчезает, так же как и крестьяне. У лошадей и идей, чтобы как и они, замениться на нечто менее живописное, почти утилитарное. Наверное, русские освоят какую-нибудь симпатичную пустую планету и позволят людям вроде нас отправиться туда жить, произнесла я. Мне это не подойдёт, возразил Вульбер. Я и с Антима не дам за океаны, по которым никогда не плавал, усь, за горы, не пересекавшиеся Ганнибалом и Наполеоном. Я должен жить и умереть европейцем. Теперь мы молча мчались по древним дорогам, ведущим в Священную Римскую империю. Каждый был погружен в свои мысли. Меня больше не пугала скорость, и я находилась в приподнятом настроении. Высоко в небе две параллельные белые линии, прочерченные двумя крохотными черными крестиками, показывали, что молодые люди в самолетах наслаждаются жизнью в этот прекрасный день. Вскоре указатель с надписью «Буадурман» возвестил, что мы приближаемся к цели нашего путешествия. «Мадам де Савитер», — сказала я, — «объясните мне». Вы никогда её не видели? Прошло уже столько лет. Однажды я когда-то гостила у одной старой женщины по имени леди Мондор. Той знаменитой. Да, полагаю, она была знаменита. Когда мне было 18 лет, я встретила там Совитера и его мать. Это единственный раз, когда я его видела. Бедный Фабрис. Он был самым обаятельным человеком, какого я знала за долгое время. Такой же была и моя кузина Линда. Проказник. Вы говорите, что он прятал её в Париже месяцами и никто об этом понятия не имел? Она не была в разводе. Кроме того, она очень боялась, что узнают её родители. Да, и война только началась и не казалась тогда серьёзной. Все считали, что впереди бесконечная жизнь. Также я думаю, что у Фабриса был кто-то ещё. Вот и дополнительный повод для секретности. Вы были очень близки? Да, его мать, моя двоюродная бабка. Фабрис был старше меня лет на 12, но как только я вырос, мы стали закадычными друзьями. С моей стороны это было обожание. Тяжело думать о нём, как о мёртвом, даже сейчас. Его мать Вы увидите, что она опытная, пожилая женщина. Фабрис был единственным смыслом её существования. Теперь, когда его нет, она живёт ради денег и еды, скупости и жадности. Неимоверно богата, ни семьи, ни наследника. Вот почему важно, чтобы она увидела мальчика. С вашей стороны благородно взять на себя все эти хлопоты. Вы должны помнить, что он может не расплатиться сполна. Дети непредсказуемы. В его возрасте старики вызывают скуку, а деньги его вовсе не существуют. У него хорошие манеры, и он похож на отца. Я удивлюсь, если он ей не понравится. Сейчас мы находились на небольшой проселочной дороге, вьющейся между разросшихся живых изгородей. Вокруг буквально искрился обильный урожай ягод. Я подумала, что с самого детства не видела таких алых ягод. Вскоре мы подъехали к каменной стене парка, покрытой штукатуркой. И там, примастившись в одном ее углу, словно птичье гнездо, стояла маленькая круглая крытая соломой беседка. — Не типично ли французское все это? — сказал Волюберт. Что делает его таким, хотел бы я знать. Цвет той стены. И та развалена на холме с растущими из неё орешниками. И деревья в парке, такие высокие, тонкие и аккуратные. От ворот парка к дому вела аллея каштанов. Их листья лежали на подъездной дорожке, невыметенные. Стада овец под присмотром пастуха с посохом паслось на тёмно-зелёной траве. Дом, старая крепость, выстроенная вокруг трёх сторон квадрата, был окружён рвом. Башенки по его углам были увиты плещёмами, напоминали четыре огромных таинственных дерева. Вульбер заглушил мотор и произнёс: "Я не доверяю этому подъёмному мосту. Отсюда мы пойдём пешком". В жилой дворяцкий открыл парадную дверь задолго до того, как мы к ней приблизились. Он приветствовал Вульбера как старый слуга человека, которого знает и любит с детства. Дворяцкий проводил нас наверх, в круглую белую гостиную, солнечную и уютную. "Она спустится ровно через четверть часа", сказал Вульбер. Грей считает, что она не может начать делать макияж, пока не увидит, что мы действительно подъезжаем, из страха, что мы попадём в дорожную аварию, и тогда все пудры и румяна и краска для ресниц пропадут зря. Они с Одино сейчас этим занимаются. Он её личная горничная, а также дворецкий, сторож, лесник, водитель, садовник и егерь. Никто никогда не был настолько для всяких надобностей, то тызысканный ландш, что нам предстоит отведать, был выловлен из реки, отстрелен и выращен Одино, а приготовлен его сыном. Жак занимает ответственную должность в Париже, но обязан приезжать сюда и заниматься стрип-нёй, когда у моей тётушки гости. Должен заметить, это бывает раз в 100 лет. А в Париже он работает шеф-поваром ни в коем случае. Жак Одино управляет огромным электрическим концерном. Он будет производить всю атомную энергию будущего. Жак весьма влиятелен и очень привлекателен. Его можно встретить на многочисленных званых обедах. Вот его Mercedes припарковано около огорода. Какая очаровательная комната. Да, нет ничего прилестнее, чем укреплённый феодальный замок, заново отделанный в 18 веке. Это панельная обшивка работы Пино. Посмотрите на эти кипы иллюстрированных журналов. Им свыше 50 лет. Однажды мы с Грейс ждали, пока она спустётся и начали их рассматривать. Я особенно люблю художника Матания в Бакаханали, Грипцына галерея, Поединки на копьех и тому подобные. Из них буквально излился дождь банкнот, причём все уже вышли из употребления. Да, наскребя выстинам в смысле этого слова. Вскоре появилась хозяйка, и я подумала, что она выглядит как лет 27 назад в Хэмптоне. Ей было за 50, теперь за 80. Она казалась пожилой уже тогда. Вероятно, в молодости она была хорошенькой с маленьким вздёрнутым носом и чёрными глазами, но ещё не достигнув среднего возраста, стала точной. В её внешности проглядывало нечто свиноподобное. Было сложно представить, что она могла дать от жизни не отразимому фабрису. Едва не наступая ей на пятки, вновь явился Одино и громко провозгласил. «Кушать подано. Мы завтракали в узкой комнате, с окнами по обеим сторонам, из тарелок северского фарфора, которые, полагаю, в буквальном смысле, стоили столько золота, сколько в них было весу. Они принадлежали Бафремонам. Ты знаешь их очень хорошо, мой дорогой Шарль Эдуар. Я никогда не позволю Жаку Одино мыть их. Он прекрасный повар, но весьма ненадежен в других делах. Ради такого ланча действительно стоило совершить наше путешествие». Мы начали с щуки. Почему щука так хороша, а щука не вкусная, хотя словарь утверждает, что это одно и то же. Затем куропатки, за которыми последовали сочные французские отбивные котлеты, совершенно не похожие на грызок мяса на ломкой кости, который английские мясники выдают за это блюдо. Они были нормально прожарены снаружи, внутри же почти сырые. Вскоре подали варёные яйца с маслянистыми тостами на случай, если кто-то ещё не наелся. потом сыр бри на подложке из соломы и шоколадные профитроли. Я уже начинала привыкать к таким трапезам, но после них всегда пару часов чувствовала тяжесть в желудке. Попробовав салат, мадам де Совитер сказала: "Уксус. Жак вот чайник, госпожа Герцгеня, он забыл привезти лимон. Это неприемлемо. Он всегда что-нибудь забывает. В прошлый раз это были трюфели. Слава богу, у меня нет акций его консервна. Слава богу, у меня есть", сказала Вюбер, "потому что они каждый год удваиваются в цене". Герцогиня задала много вопросов о посольстве, особенно интересуясь, что стало с теми англичанами, кого она знала там в прошлом. И эта очаровательная Ава, и прекрасная Пегги, и такой приятный старый чудак из разведслужбы, сэр Чарльз. Когда она поняла, что я мало могу рассказать ей о любом из них, то посчитала меня именно тем, кто я есть провинцалкой, в любой род она знала все ответы. Он рассказал ей, что она уже видела меня в Хэмптоне. После чего герцогиня переключилась на леди Мондор и её круг. Тут я справилась лучше. Да, она умедла перед двойной от сердечной недостаточности, когда ей делали операцию в Швейцарии. Я не уточнила, что это была операция по пластике ног, который вы прикинательно настоятельно предостережением врачей её убедил подвернуться Седрик, нынешний лорд Мондор. Он заявил, что отказывается вновь появиться с ней на пляже Ледо, пока это не будет сделано. Её сердце, изношенное диетами и непосильной светской жизнью, не выдержало наркоза. Поскольку это случилось в очень удобный для него момент, вся история показалась подозрительной, и многие люди открыто говорили, что Седрик её убил. Скорее после этого разразилась война, и он удрал в Америку. Дорогая, вы же не можете всерьёз представить, чтобы он устремлялся в атаку. Действительно, это была странная мысль. Однако Биф Ле Димонд Дорэ, отказавшись убивать немцев, он был скверно принят в Англии, когда вернулся сюда после войны. Скоро он уехал обратно и обосновался на своём родном континенте, нынешней Мондор. «Да, он живет в Вест-Индии, я скучаю по нему. Полли? Она счастлива, у нее много детей, но она утратила свою красоту». Фабрис всегда говорил, что так и будет. А любовник Леди Мондор? Этот старый зануда, забыла его имя. Малыш Дукдейл? Он стал одним из наших крупнейших биографов. «А теперь расскажите мне о себе, очаровательная жена посла. Я слышала, ваши два мальчика учатся в школе вместе с этим маленьким чудовищем, Шарли Эдуаро. Я мало знаю о молодых людях, поскольку никогда их не вижу, но слышишь такие истории? Неужели, воскликнул Шарль Дюар. Какие же истории проникают в Буа-Дорман? Тётушка, вам судить, насколько это верно, обратилась она ко мне. Но мне сказали, что мальчики и девочки в наши дни против рождения. Против рождения, против того, чтобы быть рождёнными. Тётя имеет в виду, что их больше не волнует, принадлежат ли они к хорошим семьям или нет. Понимаю. Я-то предположила, что она имеет в виду нечто, связанное с контрацепцией. Но вы думаете, молодые люди когда-нибудь беспокоились о таких вещах? Когда я была молода, беспокоились. В любом случае, выступать против этого возмутительно. Внуки одной моей подруги основали газету против рождения. Я нахожу это отвратительным, и таким образом, конечно, одна из девочек вышла за кого-то, кто не был рожден. «Да», — произнес Волю Берна, смешливо посмотрев в мою сторону. «Так не годится». Мы не можем допустить подобное поведение в обществе, хотя должен заметить, нерождённый молодой человек довольно массивен для бестелесного духа. Ты сейчас смеёшься, Шарль Эдуард, но когда твои дочери вырастут, ты будешь видеть это в совершенно ином свете. Расскажите мне больше о ваших мальчиках, мадам. Я слышала, что одного из них зовут Фабрис. Он сын моей кузины, которая умерла. Я усыновила его. Внезапно обе мы поняли, что не можем продолжать этот разговор. Мы посмотрели на Волебера, и он сразу пришёл нам на выручку. Когда все трое приедут на рождественские каникулы, я привезу их сюда на несколько дней. Да, непременно. Старый Адино может научить их кататься на велосипеде. Детям это нравится. Вы отапливаете посольство углем или мазутом?